Глава 19. Майя. Разбудил меня громкий и неприятный гул. Я резко очнулась и зазиралась по сторонам. Было очень темно. Услышала чьё-то движение рядом и голос. "Тише, Майя, успокойся". Кесарь. Выдохнула я и ухватилась за его протянутые руки. Гул был похож на предупреждение. Сначала это были короткие звуки, а потом протяжные, но скоро всё закончилось, и вновь наступила тишина. Что это сейчас было? спросила своего мужчину. Это сигнал приготовиться. За нами скоро придут. сказал он мысленно и вздохнул. Мы приближаемся к планете Майя. Потёрла виски. Моё тело ощущалось очень странно. Слабо поддавалось моей воле с каким-то торможением. Да и голова страшно заболела. Едва Кесарь заговорил со мной без слов. Почему-то мысли сводило будто судорогой, не могла собрать их в кучу. Что-то не так? Послала Кесарю свою слабую мысль. С тобой всё в порядке, моя Дейра. Пришёл ответ Кесаря: Лёгкое недомогание это последствие нашего слияния. Давай я помогу тебе, чтобы боль из головы скорее ушла. Да, пожалуйста, сказала вслух, так как передавать ему свои мысли сейчас было довольно тяжело. Кесарь положил мне на виски свои прохладные пальцы и чуть надавил. Расслабься. Отпусти свои мысли. Не ставь барьеры, Майя, попросил он меня. И я отпустила. В то же мгновение в мою раскалённую от боли голову будто ворвался порыв свежего и приятного ветра. Казалось, этот ветер закрутился в воронку смерча и закрутил туда всю мою боль и недомогание. Дело нескольких секунд, и во всём моём теле образовалось облегчение. Голова снова стала лёгкой и ясной. Потрясающе, улыбнулась я. Ты лучше любого анальгетика. Лёгкий поцелуй в губы, приятный смех и ответ моего мужчины: "Для тебя всё, что угодно". Зажмурила глаза и очень ярко визуализировала своё желание, которое я бы хотела, чтобы исполнилось прямо сейчас. Передала картинку Кесарю и мечтательно заговорила вслух: Сейчас бы горячий душ для двоих. Мне показалось, что бы я сделала с ним в душевой. Потом бы нам понадобилась свежая одежда, а затем чашечка ароматного кофе, омлет с помидорами и хрустящие круассаны с малиновым джемом. Мм. Я даже аромат кофе ощутила. Вкус круассанов и в моём животе очень громко заурчало. Ясер тяжело вздохнул и тоже вслух сказал: "Прости, родная моя, но сейчас я не могу достать тебе даже элементарно чистую одежду и горячий душ, в котором я с удовольствием бы помог тебе помыться". Но твоя фантазия мне понравилась. Он обнял меня и договорил: "Обещаю, что на планете Тарани мы надолго не задержимся". "Надеюсь", сказала грустно я. И вдруг зажёгся тусклый свет. Кесарь сжал меня крепче и мысленно сказал: "За нами сейчас придут, Майя. Теперь общаемся только мысленно". "Поняла", был мой ответ. Я напряглась. Очень хотелось, чтобы наше с Кесарем приключение уже подошло к концу, и мы могли бы вздохнуть спокойно. Неожиданно Кесарь сказал: "Как только выберемся с планеты Тарани, Сразу полетим к триадам, где я сделаю тебя своей женой. О. Это были все мои мысли. Но зато в голове тут же появилась картинка. Какая красавица я буду в белом подвенечном платье, а кесарь рядом со мной в белом костюме. Да фантазировать мне не дали. Тяжёлая дверь нашей каморки вдруг отворилась, и командный голос прорычал: Стать лицом к стене. Руки и ноги в стороны. Я даже опешил от такого обращения. Мы, блин, что, преступники? Хотя что это я? Конечно, мы тут летим в качестве преступников. Гадство. Моё дело, как они говорят. Попросил меня кесарь. И он первым подошёл к стене, расставил широко ноги и развёл в стороны руки. Вздохнула и послала лордам в форме военных ненавидящий и уничтожительный взгляд. Обратила внимание, что все они были в защите от дара моего кесаря. Ух, сволочи позорные. Но только эти лорды, наверное, ещё не знают, что кесарю их защита не страшна. Захочет мой мужчина, и все они тут же станут овощами, которые пускают слюни и ходят под себя. Дёрнуло пальцами в недовольстве, когда разводила в стороны руки и только сейчас поняла, что мой огонь никак не отреагировал на стрессовую ситуацию. Почему мой огонь молчит? крикнула мысленно. Потому что я его контролирую, а нашей с тобой связи не волнуйся, родная. Всё будет хорошо. Он тут же послал мне волну своего спокойствия, расслабляя мои нервные клетки. Вся нервозность моментально ушла. Тревоги и страха как будто и не было. Меня наполнила уверенность, что всё у нас с Кесарем получится. Я успокоилась. Удивлённо на него посмотрела и мысленно проговорила: "Спасибо". Он послал мне волну всепоглощающей любви и нежности. Приятно. Очень. Только настроилась на него и вдруг как-то легко и просто смогла коснуться его сознания. Ощущения были будто я оказалась в его надёжных объятиях. Блин, как же это интересно. Любопытно и невозможно приятно. Чёртова козлы эти воины генерала. Вместо того, чтобы наградить Кесаря за его bravую службу, нас выслали в чёрные земли как закоренелых преступников. Едва начала заводиться излица, как Кесарь снова успокоил меня. И как же без него раньше обходилось-то? Пока я думала и размышляла, к Кесарю приблизился один из лордов. Он прижал голову моего мужчины к стене и сказал: "Колите его в шею быстро". "Эй, вы совсем?" рявкнула я. Кесарь же не двигался и снова мне сказал мысленно: Мая, не нервничай, они не убьют меня, просто они меня боятся. И правильно делают. Может, поджарим их? Нет. Это сделает тебя покладистым. Бывший лорд-адмирал произнёс свойн. Состав этой сыворотки ослабит и немного замедлит твои реакции. Нам не нужны проблемы, так что не дёргайся. Я сырю в калоле какую-то дрянь, а затем потянулись ко мне, но Цезарь не позволил её не трогать. Отойди, процидил воин. Я сказал: её не трогать, влагам проговорил Цезарь. И воздух в тесной каморке тут же стал тяжёлым и наэлектризованным. По нашей с ним связи я тут же ощутила вибрацию его дара, мощную силу, которой даже на минуточку не навредила эта сыворотка. Охо. А лордом-то будет Нежданчик. Наша с Кесэрем связь и его дар, усиленный моим огнём, в два счёта разрушили молекулы сыворотки. Ха-ха. 1:0. Грёбаные придурки. Мы вам не по зубам. Кесэр и лорд померились взглядами, и, видимо, лорд решил, что лучше будет меня и правда не трогать. Кесэр рисковали в нейронные наручники. том и меня тоже, как отъявленную преступницу. Лорды повели нас куда-то из нашей каморки, в которой вчера произошло такое прекрасное событие. Буду внукам рассказывать, в каком романтичном месте произошло моё с Кесрем слияние, и первая полноценная ночь. Может даже книгу напишу. Нас грубо вытолкли в неприветливые коридоры Кесаря охраняли четверо лордов: по одному спереди и позади, двое по бокам от него. Те, что находились по бокам, придерживали его за локти. А меня сопровождал только один. Видимо, меня не считали такой же уж ужасной преступницей, как Кесаря. А зря. Я тоже могу жара задать, причём в прямом смысле этого слова. Нас повели по серым и тускло освещённым коридорам. и привели в огромное помещение, похожее на грузовой отсек. В этом неприветливом, как и весь корабль отсеке находилось Чёрт, тут были не только лорды, но и представители других рас. И всего здесь находилось вместе со мной и кесарем 1 2 3 15-16 заключённых. Все сидели в креслах в одну линию подле стены, пристёгнутые ремнями. как в самолётах. На всё у каждого кресла были металлические вертикальные поручни по бокам, чтобы держаться за них. Напротив была стена с огромными иллюминаторами, и было видно всё, что происходило за бортом военного корабля. С нас сняли наручники, грубо толкнули в кресла, пристегнули ремни и оставили вместе с остальными. Главный на корабле лорд, прежде чем уйти, громко сказал: Как только корабль подойдёт к планете Тарани совсем близко, мы отстыкуем капсулу. При прохождении атмосферы задействуются аварийные датчики, и на капсуле раскроются парашюты. По маячку капсулы вас найдут. Надеюсь, до этого времени вы всё ещё будете живы. Прощайте. Э-э Я чего-то не поняла. Что это значит, нас отстыкуют? Мы же разобьёмся. Нафиг. Майя. Мне вот сразу не понравилась планета Тарани. Выглядела она не просто неприветливо, а очень даже враждебно. Грязный и изуродованный вариант планеты Вулкана. Планета была покрыта бездонными кратерами, каналами и лагунами. в которых плескалось нечто огненно-алое. Лава? Это точно была злая планета. И вряд ли она радовалась космическим гостям. Чем мы будем там дышать? запаниковала я. Прежде чем выйти из капсулы, мы наденем защитные костюмы, сказал Кесэр. Они находятся под каждым сиденьем. Прямо как в наших самолётах. подумала с горечью Потом спохватилась и снова спросила: "А если капсула повредится, как мы успеем надеть защиту?" Эти дебилы не могли нас сначала облачить в защиту, нет? "Мая, это герметичный аппарат. Капсула покрыта очень плотным слоем теплозащиты, способной выдержать температуры в миллионы градусов. То есть капсула не сгорит даже если попадёт в пожар. Она не взорвётся от удара." не сломается. Может только погнуться обшивка. Проблема может возникнуть при выходе из капсулы. Ты меня нисколько не обрадовал. Упадём в какую-нибудь лаву и утонем в ней. Майя. Среда этой планеты хоть и агрессивная, но не везде. На ней есть места, где находится вода, нормальная земля и чистый воздух. Будем надеяться, что капсула упадёт туда, а не в кипящие Лавовое море. Это конец. Подвела я итог. Нет, родная, это не конец. Не для нас уж точно. Не забывай, что твоя стихия это огонь, и благодаря тебе и моя теперь тоже. Пока не до конца уверен, но я думаю, что нам не опасно огненная среда планеты. Хочешь сказать, даже если мы упадём в кипящую лаву, то останемся живы и с нас даже кожи не слезет? теории. Да. Ненавижу теории, проворчала в ответ. Но потом я задумалась и вцепилась руками в Кесаря. Корабль отстыковал капсулу. "Мамочки", пропищала я и зажмурилась. Кесарь сжал мои пальчики и сказал: "Всё будет хорошо, родная. Клянусь тебе, не бойся". Его слова придали мне уверенности, и я молчикевнула Зато другие несчастные не имели такого оптимизма. Крики, наполненные страхом, плач и мольбы о спасении наполнили капсулу. Я зажмурилась и постаралась абстрагироваться от этих ужасных звуков, тресучки и страшного гула за бортом. Мне было очень страшно. Так сильно, что мне казалось, я сейчас опишусь. На кесерини постоянно вселял в меня свою волевую уверенность, успокаивал и не позволял страху взять надо мной верх. Наверное, только из-за него я ни разу не закричала, когда капсулу трясло и вертело так, будто мы попали в настоящую мясорубку. Кесер ни на мгновение не выпускал из своих рук мою ладонь и постоянно контролировал моё эмоциональное состояние и мой огонь. Не давая мне скатиться в истерику и заплакать. Приземление вышло очень жёстким. Как будто мы находились в консервной банке и её со всей силы бросили об асфальт. Как у меня ещё не сломался позвоночник и рёбра после такой посадки, не знаю. Чудо. Но я рада, что жива, цела и невредима. Ощущения были именно такими. И мне кажется, что капсула должна выглядеть именно как мятая, обугленная консервная банка. Когда после приземления не произошло больше ничего страшного, пассажиры выдохнули. Кто-то расплакался, кто-то продолжал выть, кто-то бормотал себе под нос благодарности высшим силам. Что ж, после такого аттракциона я осталась жива, даже не сильно испугалась. не обделилась, не позвала ни разу на помощь и вполне рационально и оптимистично могу мыслить. Мы на планете? прошептала вслух. Да, сказал Кесарь уверенно, и ловко отстегнул свой ремень безопасности. Потом он отстегнул и меня и отточенными ловкими и уверенными движениями вытащил из-под наших сидений защитные костюмы чёрного цвета. которые выглядели как комбинезоны для водолазов. Лицо закрывалось за тонированной сплошной маской. Другие сначала сидели и чего-то думали, тупили, но потом последовали нашему примеру и тоже начали одеваться в защиту. Я посмотрела на представителя другой расы, у которого было четыре руки. Каргун, так называлась раса этого четырёхрукого мужчины. Благодаря знаниям Кесэр я признала это, будто когда-то сама изучала представителей других планет и галактик. Я даже знала, какие у каргунов слабые и сильные места, если вступить в бой с такими, как он. Да, знание сила. Так вот, защитный костюм был как раз для каргуна, именно под его креслом. Специальные костюмы были и для других семерых пленных. которые выглядели не как лорды. Наши конвоиры подготовились. Но даже эта смехотворная забота не добавила им плюсиков в моих глазах. Когда я и Кесерь были одеты в защиту, как обезмасок, другие ещё одевались. Кесерь, как опытный и знающий своё дело воин, осмотрел капсулу, что-то поковырял в пластинах в потолке. И вытащила оттуда какой-то металлический ящик. "Да лежот, и знаешь, где нужно искать", пробасил каргун. "Значит, ты когда-то тоже доставлял на тарани невиновных". Мужчина явно был недоволен и зол. Нас окружили остальные. Я сыр посмотрел на четырёхрукого и невозмутимо сказал: "Мне нужно здесь работать, чтобы знать, что и где искать". Если ты летал хоть на одном корабле, то обязан знать, что в каждой капсуле имеется ящик с самым необходимым. Он с глухим щелчком откинул крышку металлического ящика. Я сунул туда нос. Содержимое было следующим: 16 ножей, какие-то маленькие шарики, цилиндрики и треугольники лежали в отдельном отсеке ящика. Маленькие прозрачные флаги с водой, тоже 16 флак насчитала: шприцы, какие-то сыворотки и прозрачные тюбики с какой-то желеобразной субстанцией. Кесер взял два комплекта содержимого ящика для себя и меня, третий отдал четырёхрукому, а остальное он кивнул остальным и сказал: "Разбирайте своё. Как только будете готовы, я открою капсулу". Отчего это раскомандовался, главным себя возомнил просидел один из гуманоидов, хищный и похожий головой на птицу. Длорий так называлась эта чуда раса. Птичья голова, а тело человека. Бр. Перед вами сам лорд адмирал Кесэр, проговорил один из лордов. Если у вас есть разум, то вы пойдёте с ним и останетесь живы. Кесэр явно не был рад, что один из лордов порекомендовал его. Лучше бы все были сами за себя. Лично я делиться своим умным и умеющим выживать мужчиной совсем не горела желанием. Но, конечно, после того, как обозначили, кто он такой, все посмотрели вмиг на моего мужчину другим взглядом, уважительным и опасливым. Я, конечно, не хочу, чтобы кто-то погиб. Но, знаешь, мне как-то переживательно за тебя и за себя. Нафига нам обуза из стольких мужиков Сам не рад компании, но вряд ли они пойдут другой дорогой. Они последуют за нами. Ну капец.